Глава третья. Возвращение блудного сына. Ни на второй, ни на третий день Хваленский не вернулся. Володя еще дважды летал в те места, где мог упасть его самолет, но по-прежнему ничего не обнаружил. В Хануэн звонить не стал, решив выждать хотя бы неделю. Хотя и сомневался, может зря, может лучше все-таки повиниться, но майора найдут. Потом Володя вспомнил, что говорил прошлым летом Хваленский. в такой глушу прячусь, что проще сразу застрелиться. И поняв, что майор не зря велил не докладывать о его пропаже, наверняка опасался, что упрячу до самодеятельность и запретят летать. Мысли о том, что Хваленский перемигнулся к американцам, Володя сразу отогнал: "Не из тех людей был майор, которые при удобном случае предают свою страну. Да и руки у него уже полокать были в американской крови". На пятые сутки Капитан вернулся к работе. Прислали 10 новых Мигов, которые предстояло облётывать. Никто так же не отменил занятия с новичками-курсантами. Из четырёх инструкторов остался он один. Пришлось напрягаться. Шёл восьмой день с того момента, как пропал Хваленский. Капитан вёл занятия с курсантами и как раз объяснял им основы теории воздушного боя, как вдруг в кабинет вышел незнакомый плотный офицер, судя по погонам, полковник, русский. Добрый день, поздоровался он. Где я могу найти майора Хваленского? В лагере, лепнул Володя. Я сам почувствовал, как в животе стремительно холодеет. Прихли, и кто это? Лицо незнакомое. Хорошо, я сам найду, вежливо улыбнулся полковник и исчез. На чём я остановился? произнёс Володя, собираясь с мыслями. Ах, да. Так вот, выходят и в хвост вражеским самолётом. Он продолжил рассказывать, а сам всё ждал, что вот сейчас снова появится полковник и спросит: а "Где же всё-таки товарищ майор?" Полковник не появился. Закончив занятия, Володя попрощался с вьетнамцами и, выйдя из бункера, направился в лагерь на обед. Чтобы попасть в рок-столовую, ему надо было пройти мимо своей хижины. Возле неё стоял запылённый газефик с незнакомыми номерами. Не удержавшись, капитан вошёл в бунгало. Я стал бинел за столиком спиной к нему. Сидел тут самый полковник и беседовал с Хвалинским. "Товарищ мой", радостно начал Володя. Но Хвалинский вдруг бросил на него убийственный взгляд. Мол заткнись, и капитан поспешно умолк. Полкоownik неторопливо обернулся. "А, это вы, капитан", усмехнулся он. "Ну что ж, раз появились, заходите. У нас тут разговор есть. Вас тоже касается". "Слушаюсь", ивнул Володя. Пододвинув табуретку, Гон присел рядом с офицерами. Про себя отметил, что перед полковником лежат какие-то фотографии. Меня зовут Дмитрий Иванович Колотилов, представился полковник. Я из военной разведки. Сейчас мы с товарищем майором как раз говорим об одном американском самолёте. Слышали быть может о таком? F-111 называется. Нет, не слышал. Вот его снимок. Полковник пододвинул капитану фотографию астролосова самолёта, сделанную, судя по большому количеству людей в гражданской одежде, на какой-то выставке. Капитан прикинул, что американец больше их Мига, пожалуй, раза в полтора. Машина новая, сейчас проходит испытания в войсках. Американцы решили опробовать их в боях, поэтому прислали несколько таких сюда во Вьетнам. Нам поручено добыть лётный экземпляр этого самолёта. Подчёркиваю, лётный. А почему обломки не сгодятся? спросил Володя. Обломки у нас уже есть, вздохнул полковник. Позавчера зенитчики завалили одну такую тварь под ханоем. Но уцелела только кабина, которая при катапультировании летчиков отделяется от самолета целиком. А наши ученые хотят изучить весь самолет и его электронику. «Понятно — Понятно, — кивнул капитан. — Операцию планирую я, — продолжал Колотилов. — Мне разрешено использовать все возможные методы для осуществления захвата. в том числе и привлекать к сотрудничеству смежные, так сказать, ведомства. Мы с товарищем майором уже прикинули все варианты. От угона самолета прямо с его базы до принуждения к посадке в ходе полета. Пока наиболее реальным остается вариант с вербовкой пилота. — А почему принуждение его к посадке нереально? — спросил капитан. — Смотри! — Хваленский придвинул к Володе листок с цифрами. — Это его летные характеристики. У земли он даже с бомбами летит быстрее Мига. На высоте тоже превосходит в скорости. Дальность полёта тоже значительно выше. Плюс способен летать на предельно малых высотах, метров 100-200, а то и меньше. И это всё в кибнете. Мы попросту не сможем его посадить как фантом, рядом не удержимся. "Ясно", кивнул Володя. "Но даже если мы сумеем завербовать кого-то из американцев, Всё равно остаётся риск, что он передумает и не приведёт машину на аэродром, продолжал Калатилов. Вы с товарищем майором нужны, чтобы гарантированно обеспечить посадку этого самолёта в указанном нами месте. Ваша задача сопровождать американца на конечном отрезке пути, вывести его на аэродром, и если, конечно, понадобится, силой принудить к посадке, учитывая, что на подлёте его скорость станет ниже обычной. У вас будет время, я верно понимаю. И всё это ночью, задумчиво пробормотал майор. Именно, сумеете. Дайте подумать, вздохнул Хваленский и, придвинув к себе блокнот, взял карандаш и стал что-то рассчитывать. Несколько минут в хижине стояла тишина. Володя разглядывал хищный, тяжеловесный профиль американской машины. Полковник вертил в руках карандаш, глядя в окно. Хвалинский что-то черкал в блокноте и беззвучно шевелил губами. Наконец он поднял голову и произнёс: "Встречать его где будем?" "В километрах в 100 от аэродрома, думаю", пожал плечами Колатилов. "Мм, понятно. Значит, нам нужно взлететь не с аэродрома, а с временной взлётной полосы где-нибудь в районе точки встречи, и обязательно с подвесными баками". Чтобы горючего хватило на все форс-мажоры? Можно поподробнее. Без проблем, кивнул Хваленский. Наши вьетнамские друзья уже давно практикуют взлёт перехватчиков с временных площадок, расчищается участок в джунглях или на пустошах в стороне от аэродрома. Самолёт перевозят на позицию по земле или грузовым вертолётом и при необходимости взлетает с временной полосы при помощи реактивных ускорителей. Связано это с тем, что у особенно мощных радаров у вьетнамцев нет, и приближающиеся самолёты противника они засекают с опозданием. Чтобы подняться эродрома перехватчик и навести его, надо несколько минут, за которые американцы нередко успевают отбомбиться, поскольку приходят они обычно со стороны Лаоса или Южного Вьетнама, чаще всего по одним и тем же маршрутам. На пути следования их ударных машин создаются временные площадки с которых при надобности и стартуют истребители. Время реагирования сокращается где-то до полуминуты. Заметил, взлетел, догнал, сбил, вернулся на базу. Примерно такая схема вырисовывается. И где можно устроить такую полосу? Да где угодно: асфальтированное шоссе, пустырь, просека в лесу. Ну, шоссе тут мало, поэтому обычно на просеках и устраивают А если просто взлететь с вашего аэродрома, почесал кодык полковник. Вроде попроще будет. Не надо полосу готовить, самолёты перевозить и охранять. Не будет, поматал головой Хваленский. Есть чисто техническая сложность, товарищ полковник. Искать в ночном небе самолёт всё равно, что в тёмной комнате штаны. Нужно твёрдо знать, где они находятся в данный момент, иначе будешь на всё налетать в темноте. Малейшая ошибка, и мы будем искать его, пока не кончится керосин, или он нас. Поэтому лучше всего нам сразу после взлёта оказаться рядом с Янки, чтобы не тратить время на его поиск. Если я взлечу и наберу скорость, когда он будет на подходе к полосе, и мы окажемся рядом, это уже сильно повысит наши шансы на успех. А Володя пойдёт сзади, будет держать его на прицеле. Ладно, раз вам проще взлетать из леса, будете из леса. Обеспечим такую возможность. Полковник уселся поудобнее. Скажите, майор, каковы по вашему шансы на успех? М-м, стопроцентных не гарантирую, процентов 70-75. Уже неплохо. Колотилов выложил на стол подробную карту прилегающей к демилитаризованной зоне территории. Зати, мы карту саму и деимзе. Рассчитайте место для вашей взлётной полосы. И сегодня же я дам приказ о начале работ. О, как! Потёрс затылок Хваленский. Сначала мне нужно провести кое-какие расчёты. Считайте, пожал плечами полковник. Майор снова углубился в расчёты. После нескольких минут он протянул Колотилову листок испичёрённый цифрами. Тут указаны параметры взлетной полосы, а также необходимые нам материалы. Затем провел по карте жирную черту, а вот тут было бы неплохо расположить взлетную полосу. Сориентировать ее следует так, чтобы она совпадала с курсом американца, и мы бы гарантированно оказались рядом после взлета. Полковник внимательно изучил список и карту, после чего убрал все в портфель и встал из-за стола. Готовьтесь, мужики, сказал он, крепко пожимая лётчиком руки. Сейчас мы этого засранца ещё обхаживаем, но на днях всё должны решиться. И ещё, просьба к вам будет по возможности не стрелять в него. Он, конечно, может там начать верепеница, но вы всё-таки постарайтесь не слишком его покосоить, ладно? Целый он нам нужен. Постараемся, товарищ полковник, и внули лётчики. Мы ж всё понимаем. Да, кстати, Дмитрий Иванович. Вдруг спохватился Хваленский. Мне нужна возможность поддерживать связь с американцам в полёте. Увидев, что Колотилов удивлённо приподнял одну бровь, майор поспешил пояснить. Темнота затруднит визуальный поиск, а мой локатор будет забит помехами из-за близости земли. Поэтому мне нужно в полёте иметь прямую связь с американцам. Будет, будет. Всё, мне пора. Прошу прощения. Калатилов ещё раз троплово пожел лёгким руки и вышел из бунгало, когда шум мотора его газика стих вдали. Володя вопросительно посмотрел на майора. Тот усмехнулся, доставая початую бутылку из холодильника. Хочешь услышать, где шлялся? Ну тогда давай, сначала на стол накроем. Я то голоден, просто зверский. Глава 4. Небесный бродяга. «Ты, я слышал, летал меня искать?» — спросил Хваленский, когда с обедом было покончено. «Да?» «Спасибо, Володь!» Маргелов лишь смущенно улыбнулся и пожал плечами. Помолчав, майор стал неторопливо рассказывать. «Извини, позвонить не мог. Неоткуда было? В общем, я там, под Кхисанью». С полсотни вторым сцепился. Попали в меня малость. Двигатель встал. Я спланировал. И сел в демилитаризованной зоне. С полсотни вторым? Оторопел Володя. Так они назывались стратегические восьмимоторные бомбардировщики Б-52. Стратофортрес. Но до сих пор летчики видели их только на фотографиях, до учебных плакатах. Ого, они самые! и внул Хваленский. Четыре машины шли к базе с запада, чтобы отбомбиться по вьетнамским позициям. Я их заметил, и как тогда с фантомами поступил. Поднырнул под них, развернулся с набором высоты, сел на хвост и. В общем, у них там сзади пулемёты стоят, но стрелки не сразу докумекали, что это такое к ним приближается. Я пока опомнились, я уже в замыкающую ракету всадил и с пушки его огулял. А второй почему не выпустили? Спилона не сошла, вздохнул майор. Я её потом сбросил, пока домой тянул. Неисправно оказалось или ещё что там, но не сошла. В общем, хотя захват цели был. Короче, смотрю, Боинг мой снижаться стал. Двигатель горит, да ещё и шли в гидрашке и керосина тянется. Думаю, всё, отлетался американец. Как у это? Люки открыл, бомбы высыпал. И стал за остальными подтягиваться. А у меня уже бы и припасы кончились. Пришлось отваливать и к себе тянуть. Уже и движок мой барахлить начал. Видна шальная пуля достала. А те улетели. Ух, ивнул Хваленский, но своего я всё-таки добился. Тот янки отбомбился не по цели, а по пустым горам. Всё одно, они зря летели. Тоже верно. Жаль вторая ракета не сошла. Я бы всё-таки, наверное, завалил тот бомбер. Да То что теперь жалеть? Пожал плечами капитана. Ты прав, Хвалинский помолчал. Но, в общем, дальше вот что было. При возвращении двигатель забарахлил. Топлива вроде ещё много, а обороты падают. Я шасси и закрылки выпустил, да с тобой связался. Тут он и вовсе встал. А прыгать не хочу, самолёт и жалко. Благо высота есть. Планирую, ищу площадку. И что? Повезло. Вижу просека какая-то. Времени оценивать её длину нет. Других вариантов тоже нет. Одни джунгли кругом. Прямо в воздухе выпускаю тормозной парашют, чтобы скорость погасить побыстрее. Притираюсь самолёт к этой просеке и молюсь, чтобы меня не встретить. Разобьюсь, никто и костей не сыщет. Мне там первый раз страшно по-настоящему стало, Володь. Первый раз за всю войну. — А до этого что вы чувствовали? — полюбопытствовал капитан. — И они чего? Майор опрокинул стакан и закусил хлебом. — Когда шо-то увозили, у меня внутри какая-то... Не знаю, как сказать... Пустота, что ли? — Да, наверное, именно пустота появилась. И злоба... Не передать, какая злоба! Готов был всех и вся порвать. Ничего не соображал, пока не решил отомстить за него. Страшно отомстить! «Чтоб навек запомнили!» Он осёкся, крепко сжав зубы и зажмурившись. Потом тихим голосом закончил. «Как решил, проще стало!» «Вертушку на ханой отправили!» «Я в джип и к дежурному звену!» «Спорить со мной никто не стал, привыкли уже!» «Пустили в кабину!» «Ну а дальше ты и сам знаешь, что было!» «Но заправщик ведь не из-за налёта загорелся!» Медленно произнёс Маргелов. «Я не знаю, что было!» — А мне насрать! — равнодушно отозвался Хваленский, глядя на подчиненного. И во взгляде его царила пустота. Не было бы тут американцев, не было бы войны, и нас бы сюда не отправили. Как ни крути, янки виноваты. — Ну, отчасти вы правы, — согласился Володя. — Я знаю. Опять повисло молчание. Потом майор продолжил. Притер я самолет к земле, остановился. Везло, ни пень, колесом не словил, ни дерево крылом. Открываю фонарь, птички поют, ветерок в листве шумит. Где-то не вдалие водопад шумит. Красота. Майор мечтательно зажмурился. А я сижу и пытаюсь понять, где меня угораздило приземлиться, северный Вьетнам или южный. В общем, выбрался из самолёта, пистолет достал, а тут и местные под успели. Чуть не постреляли мы друг друга сначала. Они меня за американца приняли. Лицу не местное, самолётка мафлированный. Кое как объяснились. Я им эмблему на самолёте показал, потом пояснил, откуда прилетел. Поверили. А дальше что было? Самолёт ветками замаскировали, до да к ним в деревню пошли. Пожал плечами Хваленский. Оказалось, я всего-то километров 70 и не дотянул до базы. В деревню пришли, а там к свадьбе готовятся. Рис мы стрячат, Ещё какие-то блюда столы накрывают. Меня сразу к старейшине повели на допрос. — На допрос? Ну а как это ещё назвать? — усмехнулся майор. — У дверей два хлопца с автоматами. Ещё какой-то дядя с винтовкой. У старика пистолет. — О-о-о, понятно. Старейшина, в общем, уже понял, что я свой, хоть и не местный. Взгляд у него, как у Кастро, рентген». Спрашивает, а сам так цепко смотрит на меня. Хрен обманешь такого. В раз просечет. Фан Гог Бай его зовут. Поспрашивал он меня о том осьем. Я упомянул, что из Союза приехал. Твой дядя с винтовкой встрял. И по-русски спрашивает, как там в Москве сейчас. Я удивился. Оказалось, он местный врач. В Союзе у нас учился. После этого мы уже расслабились, поговорили о новостях». Про самолёт, кстати, Фам спросил, не надо ли помочь им. Я попросил охранять его. Он почти без повреждений. Может, ещё вытащим да отремонтируем. Майор похрустел сухариком. Потом меня на свадьбу позвали. Скромно у них всё, но со вкусом. Вся деревня гуляла. Невеста, девочка совсем, красивая такая. Все они в молодости красивые вьетнамки. А жениху уже лет двадцать, наверное. «Серьезный такой, что ай-яй-яй!» Начали им подарки дарить, кувшины, корзины, припасы, одежду. Я стою, как бедный родственник, вроде почетный гость, летчик, но дарить нечего. «И как выкрутились!» «Парашют им подарил!» — усмехнулся Хваленский. И взгляд его неожиданно потеплел. «То ж сплошной шелк до веревки! Сколько всего сшить можно, не представляю!» «Оригинально!» — улыбнулся Володя. Ага, я парашют зачем-то с собой в деревню притащил, в самолете не бросил. Оказалось, не зря. Оценили по достоинству. По их понятиям, правда, надо подарки и жениху, и невесте делать. Два то есть сразу. Одному кому-то плохая примета. Так я как выкрутился, сумку от парашюта тоже подарил. Усмехнулся Хваленский. А потом что было? Отпраздновали, как полагается. Как раз остаток дней догуляли. Потом ещё 4 дня ждали, пока починят мост через ущелье, которое американцы разбомбили. В принципе, местные могли бы меня и тропинками вывести к ружным путём, но видать, не так хорошо ещё доверяли. Так что жил я в их деревне, насмотрел на их жизнь.